глава десятая. «Сообщение есть?» «Целый миллион», — кивнула Эспиранса. Майрон просмотрел записки. «Какие-нибудь новости о Тедди Крейна?» «Ты ужинаешь с ним и его предками». «Когда?» «Сегодня, в половине восьмого в Резерв. Я уже столик заказала. Не забудь представиться у инзером Локвудом». Имя Уина имело вес в любом, даже самом фешенебельном ресторане Нью-Йорка, — Эсперанце, ты чудо, и наверняка это знаешь. — Угу, — кивнула компаньонка Болитера. — Пошли с нами. — Не могу занятия. Эсперанца училась на вечернем отделении юридического факультета. — Эдди тренируется у Павла Минанси? — Да, а что? — Вчера на вечерней сессии турнира мы очень мило поболтали. — О чем? — В свое время он работал с Валери. — Так вы об этом болтали? Болитер кивнул. — Я не ошибусь, если предположу, что ты ошеломил его своим природным обаянием? — Ну да, примерно. — Значит, на Эдди можно не рассчитывать. Ну, — Но совсем не обязательно. Будь парень марионеткой Минанси, тру-про давно бы его прикарманили. Вероятно, между ними есть разногласия. Чуть не забыла. Эсперанца достала несколько подшитых документов. — Вот по факсу прислали. Хотят немедленно подписать. — Контракт для восходящей звезды бейсбола по имени Сэнди Репо. Сэнди Питчер и уже в первом раунде драфта его выбрали Хьюстон Астрос. Болитор пробежал текст глазами. Устное соглашение было достигнуто вчера утром, но Майрон тут же заметил новый параграф. Ишь, на предпоследнюю страницу втиснули. «Умница!» — кивнул он. «Кто?» «Хьюстон Астрос. Соедини меня с Бобом Оссоном». Оссон... — Главный менеджер Астрос. Эспиранса подняла трубку. — Завтра после обеда у тебя встреча с Бургер-Сити. — В одно время с матчем Дуэйна... Девушка кивнула. — Может, сама займешься? — Они не захотят общаться с администраторшей. — Ты не администраторша, а компаньонка, — поправил Майрон. — Причем очень ценная компаньонка. — Я не первое лицо, не Майрон Болитер. — Конечно. — Но ты ведь не одна такая. — Эсперанца закатила глаза, подняла трубку и стала набирать номер, что угодно, только бы не смотреть на Майрона. — Думаешь, я готова? — Что означает ее интонация, сарказм или неуверенность в себе? — Скорее всего, и то, и другое. — Они хотят использовать для новой рекламы Дуэйна, — предупредил Болитер. — Но наш мальчик решил дождаться общенациональной рекламной кампании. — Попробуй пропихнуть кого-нибудь другого. Ладно. Майрон зашел в кабинет. Дом родной. Из окон открывался потрясающий красоты вид, многоэтажки Манхэттена на фоне неба. Конечно, не угловой офис, как у Уина, но и не дыра. На одной стене снимки известных актеров от Хамфри богарта и Лорен Бакол до Вуди Аллена и Дайан Китон. На другой бродвейские постеры, в основном с анонсами мюзиклов от Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, до Эндрю Ллойд Уэббера. Третья стена — клиентская, завешанная фотографиями клиентов. Спортивный агент вгляделся в лицо Ричвуда, застывшего в исходном положении для подачи. — Что происходит, Дуэйн? — вслух спросил Майрон. — Что ты скрываешь? Фотография не ответила. Впрочем, они нечасто разговаривают. Телефон зазвонил, и по внутренней связи послушался голос эсперанцы «Боб Осон на проводе». — Хорошо. — Могу поставить звонок на удержание, чтобы ты вдоволь со стеной наговорился. — Нет, сейчас возьму. — Ну, эсперанца, язык без костей. Майрон включил громкую связь. — Боб! — Черт побери, болит, отключи громкую связь, хватит понты кидать. Майрон поднял трубку. — Так лучше? — Да, отлично. Что ты хотел? — Получил твой контракт. — Здорово. Дальнейшие действия таковы. Шаг первый — подпишешь там, где стоят крестики. Помнишь, как это делается? Под крестиками я напечатал твое имя на случай, если забудешь. Да, кстати, пожалуйста, используй ручку, черную или синюю. Никаких карандашей. Шаг второй. Вложи контракт в конверт с нашим адресом и смочи клейкий слой. Ты слушаешь? Старина Боб в своем амплуа без фокусов не может. Возникла проблема, — начал Майрон. Что? Проблема. «Слушай, Болитер, если пытаешься выжить из меня деньги, лучше поимей себя сзади». «Часть В, пункт 37». «И что там?» Майрон зачитал с листа. «Игрок обязуется не заниматься видами спорта, представляющими риск для его здоровья и безопасности. В том числе, но не исключительно, профессиональным боксом или борьбой, мотогонками и автогонками». Затяжными прыжками с парашютом, дельта-планеризмом, охота и так далее и тому подобное. И что с того? Это же из ограничений и запрещений. Мы всю часть у НБА списали. В контрактах НБА про охоту ни слова не говорится. Что? Пожалуйста, Боб, давай исходить из того, что я не дебил. Ты вставил слово охота, тайком вставил. И где проблема? Парень любит охотиться, да так, что пару лет назад поранился и пропустил половину юношеского сезона. Вот мы и пытаемся оградить себя от подобных казусов. «Тогда предлагай компенсацию», — потребовал Майрон. «Что? Слушай, Болитер, не доводи меня, ладно? Хочешь, чтобы мы платили парню даже во время восстановительного периода? Бинго! Мы против охоты. А вдруг он выстрелит в себя? Или какой-нибудь кретин за олень его примет?» «Представляешь, сколько нам это будет стоить?» «Ты такой заботливый!» — воскликнул Майрон. «Не угодил? Ну, прости. Пожалуй, стоит заботиться еще больше и платить меньше». «Разумно. Опустим мою последнюю фразу». «Ладно, так мы договорились». «Мой клиент любит охоту. Она для него очень важна. А для нас важна его левая рука». «Тогда предлагаю разумный компромисс». «Какой?» «Если Сэнди не будет охотиться...» В конце года «Астрос» выплатит ему двадцать тысяч долларов. «Да ты с ума сошел!» — нервно засмеялся Оссон. «Тогда убирай этот пункт. В стандартный договор он не входит, и нам не нравится». Повисла пауза. «Пять кусков. И ни цента больше. Пятнадцать». «Да иди ты, Майрон! Восемь!» «Пятнадцать. По-моему, ты забыл, как играть в эту игру. Я понемногу повышаю свою ставку» ты свою понижаешь, и на полпути мы договариваемся. — Пятнадцать, Боб, не согласен, делать твое. Открылась дверь. В кабинет вошел Уин, молча сел, перекинул ногу на ногу и стал рассматривать ухоженные ногти. — Десять, — согласился Осом пятнадцать. Переговоры продолжались, и, поднявшись, Локвуд начал изучать свое отражение в висевшем на двери зеркале Болитер повесил трубку, а Уин еще добрых пять минут поправлял волосы. «Ну, какова общая сумма контракта?» — поинтересовался он. «Тридцать пять тысяч». Локвуд кивнул и улыбнулся отражению. «Знаешь, о чем я думал?» «Нет, о чем?» «Как ужасно быть уродом!» «Да уж, способен на секунду оторваться от зеркала?» «Это будет нелегко», — вздохнул Локвуд. «Наберись мужества». — Ладно, потом снова посмотрюсь. — Точно, вот тебе и приятная перспектива. В последний раз, пригладив волосы, Уин повернулся и сел в кресло. — В чем дело? — Меня до сих пор преследует сине-зеленый кадиллак. — Хочешь, чтобы я узнал, кто за этим стоит? — радостно спросил Уин. Ну, — Вроде того. — Чудесно. Но разборки устраивает только в моем присутствии. — Не доверяешь фамильному здравомыслию и локводов? Но «Только в моем присутствии, ладно?» — повторил Майрон. Уин пожал плечами. «Как прошла встреча с Ванслайками?» «Познакомился с Кеннетом. Мы сразу нашли общий язык». «Представляю». «Ты его знаешь?» — поинтересовался Майрон. «О, да. Он действительно такой кретин, каким кажется». «Да уж, кретин невероятный. Можешь его проверить?» «Естественно». «Что еще удалось выяснить?» Майрон рассказал о поездке к Ванслайкам и разговоре с Джейком. «Становится все любопытнее и любопытнее», — дослушав, заметил финансовый консультант. «Да. Чем займемся дальше? Мне хотелось бы рассмотреть это дело с разных сторон. Например? Например, потолковать с психиатром Валери. Он начнет открещиваться понятиями вроде «профессиональная этика» и «врачебная тайна», — махнул рукой Уин. «Пустая трата времени». Что еще? Кертиса Йеллера застрелили на глазах у матери, которая одновременно является тетей Эрла Суэйда. Вдруг у нее есть собственные мысли по этому поводу? — А именно? — А именно, ей может быть известно, что случилось с Эрлом. — Надеешься, что она тебе расскажет? — Кто знает. Уин поморщился. По сути, план подразумевает беспомощное барахтание в море неизвестности. Да, пожалуй, еще придется поговорить с сенатором Кроссом. Устроишь? Попробую. Вяло кивнул Локвот. Но от него тоже ничего не узнаешь. Слушай, сегодня ты прямо-таки излучаешь оптимизм. Просто говорю как есть. В плазе удалось что-нибудь выяснить? Кстати, да. Откинувшись на спинку кресла, Уин соединил пальцы домиком. За последние три дня... Валерий сделала из своего номера лишь четыре звонка, и все в твой офис. Один, чтобы назначить встречу, и еще три в день гибели. Локвуд даже присвистнул. Ты делаешь заметные успехи. Сначала догадался, что Кеннет кретин, а теперь это. Ага, порой у самого дух захватывает. Портье из плазы неплохо помнит Валерий, — продолжал Уин. А получив на чай 20 долларов, рассказал, что девушка уходила часто, но ненадолго. Это показалось любопытным, потому что обычно гости покидают отель на несколько часов, а не на несколько минут. У Майрона даже сердце всколыхнулось. Она пользовалась таксофоном. Локвот кивнул. Я позвонил Лизе из Найнекса. Примечание. Найнекс — телефонная компания системы Белл, обслуживающая местные телефонные линии на северо-востоке США. Конец примечания. Кстати, ты ей должен два билета на чемпионат. Вот здорово. Что выяснила Лиза за день до убийства, мисс Симпсон с таксофона на углу Пятой Авеню и пятьдесят девятой улицы сделала два звонка на домашний номер некоего Дуэйна Ричвуда. У спортивного агента потемнело перед глазами. О, чёрт! В самом деле выходит, Валерий не только звонила Дуэйну, но и старалась сохранить это в тайне. Получается так, Болитер молчал тебе придется с ним поговорить, — заметил Уин. — Знаю. Дождемся окончания турнира, — поспешно добавил Локвуд. — Побеседуйте между чемпионатом и рекламной компанией Nike. Сейчас его тревожить совершенно ни к чему. Спортивный агент покачал головой, — мы поговорим завтра после матча.